Товарищу 1812 года на пути в армию. «Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой, туда, где бой кипит, где русский штык бушует. Но ну, о тебе любовь горюет, счастливец, а тебе, я видел сам, тоской заныли, влажный взор стремился за тобой». А во мне хотя б вздохнули, хотя б в окошечко взглянули, Как я на тройке проскакал, и, позабыв покой и негу, В курьерскую завалясь телегу, гусарские усы слезами обливал. 1826 год